22. У Натали, чье утро оцыпавшихся отовсюду новостей, выдалось крайне отвратительных, безостановочно гудела в ушах. Голова раскалывалась, а обезболивающая не спешила на помощь. Она с опаской поглядывала на главную героиню вспыхнувшей сенсации, которая не только спокойно поедала свой утренний тост с сыром, но и, ко всему прочему, с интересом смотрела утренний выпуск передачи о путешествиях. Ни один раз Натали ловила себя на ужасающей мысли. что происшествие, о котором вопил интернет, ей просто причудилось. Приснилось перед самым пробуждением, вот и казалось настолько реальным. Потому что девушка, пережившая самый настоящий ужас накануне, не могла вот так просто и спокойно завтракать и восхищаться прелестями тропической природы по телеку. «Ты меня с ума свести хочешь?» спросила Натали, не выдержав давящей на нее атмосферы. Глаза Кристины жующий тост. Вопросительно уставились на нее. «Милая, ты и в порядке?» «Как видишь», — ответила она, продолжая выражать явное непонимание. «Ты плохо спала?» Сон дурно приснился. какой еще сон? О чем ты? Такое ощущение, что это меня вчера пытался убить ненормальный, сбитый в руках. Честное слово, я с ума скоро сойду. То ты пропадаешь без вести в Швейцарии, то на тебя набрасывается какой-то неадекватный мужик. А ты сидишь такая спокойная, словно ничего не было. Я испугалась. Я тебе говорила, что даже сознание потеряла. Хочешь, чтобы я поплакала и в четвертый раз рассказала тебе о своих приключениях? Нет, но я хотела бы понять, почему ты стала попадать в неприятности с такой пугающей регулярностью? Это вопрос не ко мне, а к Вселенной. О боже, только не говори, что ты начинаешь привыкать к подобным катастрофам в своей жизни. Привычка порождает невнимательность. реакции на последние слова стал звонкий смех. «Кажется, мне пора пить успокоительное». «Натали, ну хватит!» — улыбалась Кристина. «Я жива и здорова. Чувствую себя прекрасно. А крепкий сон помог мне забыть яркие краски прошлой ночи». «Яркие краски прошлой ночи? Крепкий сон? до да тебя чуть псих какой-то не убил. А ты говоришь о крепком сне. Только посмотри!» разблокировала Натали свой телефон. «Куда не зайди, а кругом видео того, как он лупит битый по машине, в которой находишься ты. Господи, за что мне это?» прячет она лицо в ладонях. «Я уже начинаю подумывать, что кто-то навел на тебя порчу». «Натали, милая», улыбнулась Кристина, опустив руку на ее плечо. «Все хорошо. Пожалуйста, отключи телефон и просто насладись этим прекрасным субботним утром вместе со мной». Сделай глубокий вдох, плавный выдох и почувствуй, как приятно что-то пощипывает тебя изнутри. «Пощипывает, говоришь?» – сощурилась Натали. «И что же это?» «Лёгкость», – предположила Кристина, усаживаясь на стуле поудобнее. «Волнительный трепет. Чувство свободы и безграничного спокойствия». «Безграничного спокойствия», – пробормотала хозяйка дома, не сводя с молодой девушки подозрительный взгляд. «Хорошо». Постараюсь. Если не секрет, что стало причиной твоей свободы и безграничного спокойствия? Кристиан, не задумываясь, ответила Кристина и, улыбаясь, плавно закрыла глаза. От неожиданности ответа Наталья едва не подпрыгнула на стуле Причина в нем. Вот как? Хм, так значит, вы помирились? Я имею в виду наладили общение и отношения, да? Да, можно и так сказать. Взгляд Натали оживился. «Правильно говорят, что беда сплачивает людей. Кажется, будто судьба только и делает, что сталкивает вас друг с другом. Жаль, конечно, что способы у нее весьма пугающие. Но в любом случае, я очень рада, что вы оба, наконец, стали понимать важность каждого из вас друг для друга». «Верно», – кивнула Кристина, распахнув горящие глаза. «Слава Богу, что крестьян нашел в себе силы принять обстоятельства и мою точку зрения». «По правде говоря, я ему очень благодарна. Никогда бы не подумала, что он сможет понять меня и отойти в сторону». Улыбка Натали моментально сползла на стол. «Отойти в сторону? То есть...» «Вчера он сказал мне, что не станет препятствовать нашему с Ромой отъезду, что для него важно счастье и выбор сына. А еще нежно улыбнулась Кристина. Он действительно понял, почему я так поступила». Почему солгала ему и уехала? Почему не решалась связаться с ним и рассказать правду? Сначала я отказывалась в это верить, хоть он и говорил мне все это достаточно искренне. Но вчера, когда мы ехали домой, его слова проникли в мою душу. Я верю ему. Верю, что он желает для Ромы только самого лучшего. И то, что Кристиан позволяет нам самим делать выбор, не вмешивается и готов принять даже то, что его не устраивает. наполняет меня той свободой, какой я не чувствовала уже много лет. Я в шоке. Я тоже, засмеялась Кристина, не замечая поникшего настроения Натали. Сначала его слова спутали меня. Я думала, размышляла, чёрт знает о чём. А потом проснулась и поняла, как это всё прекрасно. Как я ему благодарна и чувство вины перед ним. Оно испарилось. Я так счастлива, Натали, что мне даже страшно. «Я смеюсь, потому что это все так внезапно, так необычно, так... Вау!» Наталья постаралась улыбнуться, но губы упрямо сложились в тонкую линию. «Это главное», — сказала Анна с трудом, — «чтобы ты была счастлива». А Рома знал, что у него есть любящие родители. «Думаю, что Кристиан поговорит с ним на днях», — начала тараторить Кристина. Он предложил Роме остаться у него на выходные. «Сегодня?» – «Ага», – ответила Кристина так, словно они делали это уже тысячу раз. Но Рома согласился только в том случае, если я поеду с ним. Чем раньше он узнает правду, тем быстрее мы вернемся домой. Поэтому я сделаю все, чтобы за эти два дня они с Кристианом максимально сблизились и новость о возникшем папе не стала для него шокирующей. «В конце концов, у нас школа, занятия, друзья, а мы все еще здесь». Так что ужинать сегодня будешь в одиночестве. Хочешь увезти ребенка сразу после того, как он узнает о папе? По-твоему, это правильно? Я не увожу его от папы. И мы не улетим сразу после того, как Кристиан обо всем ему расскажет. Жизнь Ромы не здесь, напомнила Кристина. Он ходит в школу, у него много друзей, занятий и развлечений. Его папа может приезжать к нему в любое удобное для него время. «Ты права», — скрывая несогласие, — ответила Натали. Ей бы много чего хотелось сказать. Но еще, очевидно, не время.